Глава 10 Как настроение обхватило губами трубочку для коктейля Тори. Сразу же после похода к визажисту мы отправились в модный торговый центр и провели весь день за выбором приличного белья для меня, нарядов и косметики. И, конечно, Толик преследовал нас из отдела в отдел, словно тень. Выполнив программу минимум, изрядно выбившись из сил. Мы, наконец-то, оказались в кафе, где я съела столько, сколько, кажется, не съедала за целую жизнь. А теперь тихо потягивала безалкогольный мохито и даже забыла о том, что все это лишь временное затишье. Через пару дней вернется Кай, и тогда я в полной мере перестану принадлежать себе. «Ну уже не бывает, чтобы шопинг не поднял настроение», – усмехнулась Виктория. «Если не думать о том, что это не мой выбор и кто именно оплачивает весь этот праздник, то можно и забыться». При мыслях о мужчине с синими жестокими глазами настроение мгновенно испортилось. После похода в мужской клуб я снова проворочилась в постели всю ночь, думая о том, какие шансы у меня есть на то, что я стану свободной. Пусть не сейчас так как ускользнуть от неустанного надзора Толика – это из области фантастики. Были у меня мысли попытаться сбежать во время шопинга, но этот бугай ведь и в дамскую комнату за мной ходил, наплевав на возмущенные возгласы. Даже Тори не доверял, очень ответственно отнесся к приказу босса. Вот и я пока не могла понять, могу ли я доверять брюнетке, Для меня оставалось загадкой, почему она так настойчиво склоняла меня согласиться стать любовницей ее босса. Это забота или наоборот, она хотела превратить мою жизнь в еще больший ад, чем если бы меня продали с аукциона. Но я тут же себя одернула. Такое даже сравнивать глупо. К одному мужчине можно привыкнуть, смириться, подобрать верный подход. А к абстрактному незнакомцу, который мог оказаться садистом, извращенцем или маньяком, вряд ли. Тем более первому в бесконечной веренице безликих тел. Так нужно ли испытывать судьбу? Да ладно тебе, златовласка, женщины любят Кая. И хочу сказать, есть за что. Да и присытится он тобой очень быстро, об этом можешь не переживать. Он не любит однообразие. И одна и та же женщина редко задерживается в его постели дольше, чем на месяц. Поставила она бокал на стол. «Хочешь сказать, что через месяц он может освободить меня?» Внезапно в груди вспыхнула надежда. «А вот этого девочка обещать не могу», – печально улыбнулась она. «Все зависит от того, насколько он посчитает твой долг закрытым. Как я поняла, речь идет об огромной сумме. Твоя задача – расположить его к себе, и, возможно, тогда он придумает для тебя какую-нибудь другую работенку. Почему ты помогаешь мне? Это ведь помощь? Мне хотелось понять ее мотивы и только после этого принимать окончательное решение. Что? – изумленно вскинула брови. «А того, что ты видела вчера, тебе недостаточно, чтобы сделать верные выводы?» «Я не знаю. Я правда запуталась. Ведь я совершенно ничего не знала о мире этих людей. За эти два дня я лишь соприкоснулась с его поверхностью. А что там изнанке? «Просто не понимаю, зачем тебе это нужно?» «Все просто златовласка». На ее лице появилось какое-то ехидное выражение. «Знаешь, не у каждой девочки, что попадает ко мне, есть такой шанс остаться в стороне от той грязи, в которой ей придется жить». «Да я и сама была такой девочкой». Брюнетка отвела взгляд в сторону. «И если бы мне не попался хороший человек на пути, то так и осталась бы там, на передовой», говорила она со злостью и болью в голосе. «И ты каждый пытаешься помочь?» «Только если вижу, что могу это сделать», смотрела прямо мне в глаза, и я понимала, она говорит правду. «Получается, ты мать Тереза в мире продажной любви», усмехнулась. «Смейся, смейся, вот только если ты попадешь к Катрин, она о тебе заботиться не будет, ее волнуют только деньги, а девочки для нее лишь товар, не более». Во рту пересохло, становилось все страшнее от открывающихся перспектив. «А что, если я ему не понравлюсь?» Тяжело сглотнула. «Я же совсем ничего не умею. У нас еще есть время до его возвращения. Я тебя научу основным приемчикам, которые ему нравятся». «Значит, мне не показалось, вы любовники?» Щеки вспыхнули, и я ощутила странный укол в груди. Стало неприятно, что полгорода знает, как это спать с мужчиной, который станет у меня первым. «Любовники?» – рассмеялась она в голос. «Мы спали когда-то, но сейчас у меня только один мужчина, и я ему верна». «Один?» – эта новость стала для меня настоящим откровением. «А что ты думала, что никто не способен полюбить девушку с грязным прошлым?» «Прости, стало стыдно, что я даже подумать не могла, будто Тори способна на обычные человеческие чувства. Тебе нужно поспать и набраться сил. Давай откровенно, выбора у тебя нет. Поэтому смирись и думай, каким образом можно получить как можно больше выгоды для себя». «Как ты собираешься меня учить?» Щеки вспыхнули, стоило представить процесс моего обучения. «А это ты узнаешь завтра», – загадочно улыбнулась она. «Тори», – я вздрогнула, услышав за спиной низкий бас Толика. За разговором я даже успела забыть о его существовании. «Да, милый», – проворковала брюнетка. «Планы меняются. Босс в городе и требует привести девчонку к нему. Немедленно». На несколько мгновений над столом повисла тишина. Сердце ухнуло в пятки из-за неожиданных новостей. Вот и все. Отсрочки больше не будет, как и времени для того, чтобы настроиться навстречу. И только сочувствующий взгляд брюнетки напротив говорил о том, что тут она ничем не сможет мне помочь. «Похоже, учиться придется на практике», озвучила мои мысли Тори.